Эпилог. Счастливые родители. Книга подходит к завершению и скоро будет отдана в печать. И вот, что я хотел бы сказать вам напоследок. Основная причина, по которой я написал эту книгу, это желание поделиться мыслями о том, что финансовая смекалка способна помочь людям решить многие жизненные проблемы. Без финансовых знаний – Мы слишком часто используем в жизни стандартные формулы. Усердно трудимся, копим деньги, залезаем в долги и платим огромные налоги. Сегодня нам нужна новая информация. Вот вам последний пример финансовой проблемы, которая стоит сегодня перед многими молодыми семьями. Как дать детям хорошее образование и в то же время накопить себе на пенсию? Я расскажу вам как можно использовать для достижения этой цели финансовую смекалку. Один мой друг однажды жаловался на то, как сложно накопить денег на учебу в колледже для четверых детей. Каждый месяц он откладывал во взаимный фонд 300 долларов и накопил около 12 тысяч. Он подсчитал, что для обучения четверых детей ему понадобится 400 тысяч. На это у него было 12 лет — потому что старшему ребенку в то время было 6 лет. Шел 1991 год, и рынок недвижимости в Фениксе находился в плачевном состоянии. Люди отдавали дома просто даром. Я предложил своему бывшему однокласснику купить дом на часть денег из взаимного фонда. Идея его заинтересовала, и мы начали обсуждать возможности. В первую очередь... Его беспокоило то, что у него не было кредита в банке на покупку другого дома. Я заверил его, что собственность можно покупать не только через банк. Две недели мы искали дом, который соответствовал бы всем нашим критериям. Выбор был велик, и поэтому процесс доставил некоторое удовольствие. Наконец, мы нашли дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами в прекрасном районе. Владельцы сократили и ему нужно было срочно продавать дом, потому что в Калифорнии его ждала другая работа, и он с семьей вынужден был срочно переехать. Он хотел за дом 102 тысячи, но мы предложили всего 79. Предложение было немедленно принято. Дом был приобретен его хозяином по общей суде. Это означало, что даже безработный бродяга может купить его без согласия банка. Владелец был должен 72 тысячи долларов, так что моему другу нужно было заплатить наличными всего 7 тысяч, разницу между продажной ценой и задолженностью. Как только бывший владелец уехал, мой друг стал сдавать дом в наем. После выплаты всех расходов, в том числе закладной за дом, он стал получать с дома около 125 долларов в месяц. Он хотел держать у себя дом 12 лет и добиться более быстрой выплаты закладной, добавив к плате за месяц еще 125 долларов. Мы рассчитали, что за 12 лет большая часть закладной будет выплачена, и к тому времени, как его первый ребенок пойдет в колледж, он будет получать около 800 долларов в месяц. Если дом поднимется в цене, он сможет и просто продать его. В 1994 году рынок недвижимости в Фениксе неожиданно изменился, и за этот дом жилец, которому он очень нравился, предложил 150 тысяч долларов. Друг снова посоветовался со мной, и я сказал, «Конечно, продавай, но с учетом статьи 1031 о задержке уплаты налога». Неожиданно у него в распоряжении появилось почти 80 тысяч долларов. Я позвонил другому приятелю в Остине, штат Техас, который вложил эти деньги в небольшое складское помещение. Через три месяца мой друг начал получать чеки почти на 1000 долларов в месяц, которые пошли на взаимный фонд для колледжа. Теперь сумма, предназначенная для обучения детей, росла не по дням, а по часам. В 1996 году он продал склад и получил почти 330 тысяч которые тут же вложил в новый проект уже с тремя тысячами долларов месячного дохода. А эти 3000 опять-таки шли во взаимный фонд. Теперь мой друг совершенно уверен, что легко накопит свои 400 тысяч, для чего ему потребовалось всего 7.000 для начала и немного финансовой смекалки. Его дети смогут получить такое образование, какое они хотят, а первоначальный актив — на основе которого он создал свою корпорацию, будет использован для того времени, когда он перестанет работать. В результате такого успешного инвестирования он сможет рано уйти на пенсию. Спасибо вам за то, что вы прочли эту книгу. Я надеюсь, вы кое-что узнали о том, как заставить деньги работать на себя. Сегодня для того, чтобы выжить, нужно проявлять как можно больше финансовой смекалки, Только неопытные в финансовом смысле люди считают, что для того, чтобы сделать деньги, нужно иметь деньги. Неопытные не значит глупые. Они просто не освоили науку зарабатывания. Деньги — это всего лишь идея. Если вы хотите иметь больше денег, просто измените свой образ мышления. Каждый человек, который чего-то сам добился в жизни, начинал с малого с идеей, которая затем превращалась во что-то большее. Тоже можно сказать и об инвестициях. Я знаю очень много людей, которые всю жизнь ищут самую выгодную сделку или копят деньги в ожидании благоприятных возможностей, но не считаю это разумным. Я слишком часто видел, как неопытные инвесторы вкладывают все, что у них есть, в одну сделку и очень быстро все теряют. Возможно, они умеют хорошо работать, но не вкладывать деньги. Финансовое образование очень важно. Чем раньше вы начнете его получать, тем лучше. Купите книгу. Сходите на семинар. Примените знания на практике. Начните с малого. Я превратил 5000 долларов наличными в миллионный актив, который дает мне 5000 в месяц менее чем за 6 лет. Правда... Я начал учиться этому с детства. Я советую учиться и вам. Это не так уж сложно. И более того, это даже просто, как только начнешь улавливать суть. По-моему, я выразился достаточно ясно. То, что у вас в руках, зависит от того, что у вас в голове. Помните, деньги — это всего лишь идея. Есть отличная книга под названием «Думай и богатей». Обратите внимание, не Работай и богатей. Учись заставлять деньги работать на себя, и твоя жизнь станет гораздо счастливее. Сегодня нужно действовать не с осторожностью, а с умом. От авторов. Начинайте действовать. Все вы получили от природы два замечательных дара – ум и время. Вы вольны распоряжаться ими так, как хотите. Каждый доллар, который оказывается в ваших руках, может определить вашу судьбу, и это зависит от вас. Если вы будете тратить деньги неразумно, то сделаете выбор в пользу бедности. Если вы потратите деньги на пассивы, то станете представителем среднего класса. Вложите доллар в свой ум и научитесь приобретать активы и вашей целью и будущим станет богатство. Выбор ваш и только ваш. Каждый день, с каждым долларом вы решаете, быть вам богатым или бедным. Если вы поделитесь этим знанием со своими детьми, вы приготовите их к жизни в современном мире. Кто еще это сделает, если не вы? Ваше будущее и будущее ваших детей определяется выбором, который вы делаете сегодня, а не завтра. Мы желаем вам богатства и счастья в этой прекрасной, подаренной нам судьбой жизни. Роберт Киосаки, Шерон Лектор. Рекламно-образовательное обращение к читателям Роберта Киосаки. Три типа дохода. В бухгалтерии выделяют три различных типа доходов. Это, первое, трудовые доходы, второе, пассивные доходы, третье, доходы от ценных бумаг. Когда мой настоящий отец говорил мне, «Ходи в школу, учись на отлично и найди стабильную работу», то советовал мне работать и получать трудовые доходы. Когда мой богатый папа говорил, богатые не работают за деньги, а заставляют свои деньги работать на себя. Он говорил о пассивных доходах и доходах от ценных бумаг. Пассивный доход — это в большинстве случаев доход, который получают от капитала, вложенного в недвижимость, то есть рента. Доход от ценных бумаг — это доход от акций, облигаций, взаимных фондов и тому подобного. Именно этот тип доходов сделал Билла Гейтса самым богатым человеком в мире. Богатый папа часто говорил, «Ключ к богатству — это способность как можно быстрее превращать трудовые доходы в пассивные и… или доходы от ценных бумаг». Он говорил, «Зарплаты снимают самые высокие налоги. Меньше всего налогов берут с пассивных доходов. Вот почему нужно заставить деньги работать на себя. Государство берет больше налогов с доходов, которые ты зарабатываешь в поте лица, чем с доходов, которые приносят тебе твои деньги. В своей второй книге «Квадрант денежного потока» я рассказываю о четырех различных типах людей, которые входят в мир бизнеса. Это работающие по найму, R, лица, занимающиеся собственным бизнесом, S, Владельцы компаний, В, и инвесторы, И. Почти все люди после обучения в школе и университете становятся или Р, или С. Книга «Квадрант денежного потока» говорит о коренных различиях между этими группами и о том, как изменить свой квадрант. Практически вся наша продукция предназначена для людей в квадрантах В и И третьей книги серии «Руководство богатого папы по инвестированию» я более подробно пишу о том, как важно превращать трудовые доходы в пассивные или доходы от ценных бумаг. Богатый папа говорил, «Все, что делает настоящий инвестор, превращает трудовые доходы в пассивные или доходы от ценных бумаг. Если ты знаешь, что ты делаешь, инвестирование не рискованно, Оно просто разумно. Ключ к финансовой свободе. Ключ к финансовой свободе и богатству ⁇ это способность или умение человека превращать трудовые доходы в пассивные и/или доходы от ценных бумаг. Этому очень долго учил меня и Майка ⁇ Богатый папа ⁇ Именно благодаря этому я и моя жена Ким ⁇ финансово независимые люди. И нам уже... Никогда не нужно будет работать. Мы продолжаем работать, но только потому, что хотим этого. Сегодня мы получаем пассивные доходы от своей компании, специализирующейся на недвижимости, а также доходы от ценных бумаг. Кроме того, в настоящее время мы работаем с нашим партнером Шарон Лектор над созданием компании по финансовому образованию, которая предлагает книги, кассеты и игры. Все наши образовательные продукты, направлены на развитие тех же навыков, которые преподал мне мой богатый папа. Как превратить трудовой доход в пассивный и доход от ценных бумаг. Мы создали три настольные игры, которые очень важны. Они учат тому, чему не могут научить книги. Например, как можно научиться ездить на велосипеде по книге. Денежный поток 101 – Это сложная игра для взрослых, но существует также игра «Денежный поток для детей». Они учат игроков основам инвестирования, превращения трудовых доходов в пассивные доходы и доходы от ценных бумаг. Кроме того, из них можно узнать о принципах бухгалтерского учета и финансовой грамотности. В мире нет аналогов этим играм, потому что они обучают всем этим умениям одновременно. Игра «Денежный поток-202» — это продвинутая версия «Денежного потока-101». Для нее требуется доска от предыдущей игры, а также полное понимание «Денежного потока-101». Две первые игры учат основам инвестирования. «Денежный поток-202» посвящена более конкретным приемам. Человек, который разбирается в них, может делать деньги и во время спадов, и во время подъемов на рынке. Как говорил мой богатый папа, настоящий инвестор может делать деньги и во время кризиса, и во время подъема. Поэтому он так богат. Одна из причин, почему им удается делать больше денег, это то, что у них больше уверенности в себе. Богатый папа говорил, они более уверены в себе, потому что меньше боятся проиграть. Другими словами, Средний инвестор не делает столько денег, потому что боится потерять деньги. Средний инвестор не знает, как защитить себя от проигрыша. Этому вас научит игра «Денежный поток-202». Средний инвестор считает инвестиции рискованным делом, потому что не получил образование профессионального инвестора. Как говорит Уоррен Баффетт, самый богатый инвестор Америки, «Риск — это незнание того, что вы делаете. Мои настольные игры учат основам и приемам инвестирования в занимательной и доступной форме. Иногда я слышу, «Ваши образовательные игры слишком дороги. Денежный поток 101 стоит в США 195 долларов, денежный поток 202 — 145 долларов, а денежный поток для детей — 79 долларов». Все эти игры полные программы обучения, в которые входят аудиокассеты, видеоматериалы и или книги. Отчасти цены так высоки потому, что мы производим ограниченное количество игр. Я согласно киваю и говорю, да, дорогие, особенно по сравнению с развлекательными настольными играми. Но про себя я добавляю, но мои игры дешевле, чем образование в колледже, Беспросветный труд в течение всей жизни, непомерные налоги и постоянный страх потерять во время инвестиций все деньги. И когда этот человек, недовольно бормоча, удаляется, я словно слышу слова своего богатого папы. «Если хочешь быть богатым, нужно знать, какой тип доходов тебе нужен и как его сохранить. Это ключ к большому богатству». Он также говорил Если ты не понимаешь разницы между тремя типами доходов и не умеешь их приобретать и сохранять, скорее всего, всю свою жизнь ты будешь получать меньше денег, чем мог бы, и работать больше, чем следовало бы. Итак, мой бедный отец считал, что для успеха в жизни нужны только хорошее образование, хорошая работа и многолетний упорный труд. Мой богатый папа тоже придавал большое значение образованию, но для него было очень важно, чтобы мы с Майком знали, чем отличаются друг от друга три типа доходов и над получением каких из них нужно трудиться. Для него это было основой финансового образования, которое необходимо каждому, кто стремится к богатству и финансовой свободе, ощущению доступному очень немногим. Как говорил богатый папа, богатые не работают за деньги, они знают, как заставить деньги работать на себя. Он учил меня. Трудовой доход — это деньги, за которые ты работаешь, а пассивный доход и доход от ценных бумаг — это деньги, которые работают на тебя. Знание этой разницы сыграло в моей жизни определяющую роль, или если использовать концовку стихотворения Роберта Фроста, «И это решило все остальное».